Глава восемнадцатая. Плохие новости с юга. Утром пришлось будить нерадивых собутыльников, не желавших просыпаться. Первым оклемался американец. Выслушав указание насчет отъезда, просветлел лицом. Александров, наоборот, был мрачен. Пытался отговорить меня от поездки, мотивируя тем, что мое присутствие в Макселе стимулирует работу. Сет тоже хотела плыть, но под грозным взглядом осеклась. Прижавшись ко мне всем телом, горячо шептала на ухо, чтобы возвращался быстрее. Труднее всего оказалось успокоить Санчо. Гигант в ярости отшвырнул проходившего мимо рабочего. Хорошо обошлось без травм, но возле меня и неандертальца образовалось безлюдное пространство. Видевшие судьбу случайного прохожего, все отошли от греха подальше. Чтобы успокоить Санчо, пришлось установить телепатическую связь. Превозмогая боль, мысленно нарисовал разрушенный и разграбленный в мое отсутствие Максель и, самое главное, окровавленный труп сет лежащий прямо у горячих хижин. «Го?» Я должен защищать ее? Она в опасности? Ха! Ее и наше поселение, отключившись от телепатического сеанса, почувствовал, как подкашиваются ноги и в виски словно рам молотом бьет. Ха! Га! Я защищу ее. Кто защитит тебя без меня? Санчо смотрел в упор, пронизывая меня взглядом глубоких бездонных карих глаз. Ха! Бер! Все хорошо. Со мной будет Бер. Санчо грустно вздохнул. Все эти дни он с увлечением работал, ворочая огромные камни. Порой работа останавливалась. Ошеломленные люди смотрели, как неандерталец поднимает валун, неподъемный даже для троих или четверых. Санчо, чувствуя внимание, дурачился, демонстрируя силу. Его подвиги не оставались незамеченными женской половиной временного лагеря. То одна, то другая женщина приглашали Санчо на чашечку чая. Неандерталец возвращался утром и засыпал у входа в мою хижину, порой даже не прикрывшись нормально. каждое утро я начинал с ругани и гнал его мыться но ну, а практически каждую ночь история с любви обильным неандертальцем повторялась порой он мне напоминал колхозного быка семенителя что с определенной целью держали в хозяйствах не удивлюсь если через девять месяцев половина новорожденных окажется полукровками пока сет кормила нас завтраком прибежал матрос с вестью что стрела готова к выходу в море день с утра выдался солнечным воздух прогрелся словно летом в самом разгаре Санчо сидел насупленный. Пару раз даже пытался проникнуть мне в голову, но я успевал мысленно абсоргироваться блокируя его попытки. Убедившись, что ему придется остаться, неандертарис сдался. Единственная его просьба, с которой он смог проникнуть в мое сознание, была вернуться поскорее. «Я скоро вернусь, Санчо. Ты даже не успеешь сказать «черничный пирог».» Вспомнил обещание Бутча своей девушке из фильма «Криминальное чтиво». Но Санчо фильм не смотрел, а словосочетание «Черничный пирог» для него просто набор звуков. Он угрюмо посмотрел по сторонам и рыкнул на парочку любопытных детей, что подобрались к нему поближе. Детей словно ветром сдуло, а все окружающие рассмеялись, разряжая напряженную обстановку. Улыбнулся ей неандерталец, окончательно смирившись, что в эту поездку я его не беру. Тиландер нервно рассказывал по палубе стрелы, ожидая моего прихода. «Герман, как там барометр? Что показывает?» После последнего шторма, когда мы еле успели, я стал серьезно относиться к скачкам давления. «Поднимается!» — хмуро ответил американец, стуча ногтем по стеклу прибора. «Слушай, тебе не угодишь. Падает, ты недоволен. Поднимается, ты хмуришься. Уже определись, Герман!» Шутливо поддел я капитана, но тот ответил очень серьезно. «Если барометр поднимается, может установиться безветрие. — А это значит, что мы будем болтаться в море, словно поплавок в озере, где нет клёва. — То есть вы будете неподвижно стоять на месте? — опередил меня профессор, поднявшийся со мной на борт. — Да, — односложно подтвердил американец, критически осматривая такелаж. После придирчивой проверки Тиллендер повернулся. — Макс, мы готовы отплывать. — Все, не буду вас задерживать, — заторопился ученый, обняв меня на прощание. Сет стоял на берегу, едва сдерживая слезы. «Сет, я скоро вернусь. Береги себя!» Послал жене воздушный поцелуй. Огромная фигура неандертальца частично заслонила ее. А сам Санчо, глумясь, вернул мне воздушный поцелуй вместо жены, вызвав хохот на шхуне и на берегу. «Поехали!» Гагаринской фразой дал команду на отплытие. Матросы забегали, поднимая паруса, принимая концы из пристани. Стрела величаво отошла от пристани и медленно, влекомая течением, направилась в сторону моря. Варяг под управлением Мара повторил наш маневр. Едва мы отошли от берега на сотню метров. Вначале хотел оставить второй корабль в Макселе, но Александров переубедил. Пока в использовании корабля нет особой нужды, а мне он мог пригодиться как транспорт для второй партии переселенцев. Мар оказался необыкновенно талантливым мореходом. Он учел факторы, снижавшие скорость корабля во время нашего первого дальнего похода. Обсудив с Тиландером преимущество косого паруса, Мар умудрился удлинить бушприт и натянуть второй треугольный парус, улучшив маневренность «Варяга». Эффективность нововведения я оценил сразу по выходу в море. Дул несильный встречный ветер, но «Варяг» не отставал от стрелы. Двое суток ветер постоянно менялся, но оба корабля продвигались вперед со средней скоростью 6-8 узлов. Неприятности начались к полудню третьего дня. Паруса стрелы заполоскались на ветру, словно раненая чайка билась о воду, и безжизненно повисли. Барашки маленьких волн на море разгладились. Только еле заметная рябь выдавала, что мы на море, а не на стеклянном покрытии. «Штиль!» — прокомментировал Тиллендер, вынырнув из-под бизань мачты. Он оставил свой капитанский мостик на корме, чтобы пробраться ко мне. «Как долго продлится? на мой вопрос американец пожал плечами. Барометр поднимался три дня, штиль может продержаться несколько дней, а может смениться ураганным ветром совсем неожиданно. В любом случае, в данный момент мы очень медленно дрейфуем в восточном направлении. Пока течение несет нас в эту сторону, мы не стоим на месте». «В восточном?» — переспросил я капитана. «Тогда нам по пути домой». «Да, Макс, но скорость меньше узла». «Мы еще можем попасть в мертвый штиль, где течения вообще нет!» Варяк может уйти на веслах», — вспомнил я про Дракар. «Но нам лучше держаться вместе», — Тиландер кивнул, соглашаясь с моим доводом. До самого вечера ничего не изменилось. Бросив лаг, американец грустно констатировал, что мы не движемся. Паруса уныло висели на мачтах. Даже флагшток бессильно повис, не шевелясь из-за отсутствия дуновения. Ночь и следующее утро не принесли радости. корабли по-прежнему торчали среди бескрайнего моря при полном отсутствии ветра Варяк на вёслах дважды подходил за инструкциями Рациями мы пользовались редко, чтобы как можно больше продлить срок их службы. Оба раза получив указание ждать ветра, Мар отводил Варяк на сотню метров. На второй день штиль начал вызывать раздражение. Одно дело смотреть, как нос корабля режет водную гладь, окатывая тебя солеными брызгами, и совершенно другая картина — торчать на неподвижной морской глади, где осеннее солнце продолжает припекать не на шутку. К вечеру появилось дуновение ветерка, но спустя пару минут снова воцарилось полное безветрие. Утром, убедившись, что ветра по-прежнему нет, я принял решение. «Герман, вызови к нам Мара, пусть подплывет!» Варяк оказался у борта через пять минут. «Мар, бери нас на буксир, и мы пойдем на веслах, меняя гребцов каждые двадцать минут!» «Им будет тяжело буксировать нас», — выразил сомнение Тиландер, но, судя по выражению лица, идея ему понравилась. «Не умрут, ведь викинги буксировали по паре захваченных трофеев, значит, и русы смогут!» Мар подвел варяг с носа стрелы. «Только с третьей попытки удалось поймать канат, брошенный нам». Тиондер обвязал его вокруг бушприта и поднял руку, показывая готовность к буксировке. На варяге ударил гонг, и весла дружно опустились на воду. Еле заметный рывок под ногами, и мы медленно поплыли в сторону дома. Несколько раз измерив скорость, американец сообщил результаты. Два узла. Если не поднимется ветер, с такой скоростью нам плыть не меньше полутора месяцев. Наша и без того невеликая скорость падала во время смены гребцов. Буксировать шкуну было трудно. Я видел блестевшие от пота спины гребцов, которые обессиленно падали на палубу во время кратковременного отдыха. Идея буксировать второй корабль теперь не казалась хорошей. Скорость маленькая, а усилия затрачивались колоссальные. Едва солнце стало клониться к закату, дал указание Тиландеру прекратить это энергозатратное занятие. Оба корабля снова замерли посреди бескрайнего моря. Утро следующего дня порадовало. Поднялся слабый боковой ветер. Его оказалось достаточно, чтобы двинуться на восток, меняя галсы. команды обеих кораблей ветер встретили с оживлением. Матросы бегали, работая с парусами. К обеду ветер чуть усилился, доведя нашу скорость до семи узлов. Теперь барометр начал падать, предвещая шторм. «Герман, где мы находимся?» «Сейчас определю». Тиландер покинул палубу, направившись в каюту. Вернулся быстро, неся в руках необычный предмет. «Что это?» «Это самодельный секс-стант». «Мы его вместе с профессором сделали. Помнишь, я просил у тебя твою линзу?» «Помню». Я действительно тогда удивился просьбе, но линзу отдал, а потом за рутинными делами просто забыл о ней. «Конечно, наш сектант далек от совершенства, но общий принцип здесь верный». Теландер приник к окуляру, направляя его на солнце. Второй рукой передвинул рычажок по округлой дуге метрического каркаса. Записав показания отметки на полукруглой части предмета, американец начал расчеты, в руки мелом. Результаты он записывал на небольшой дощечке. «Мы сейчас примерно между сорока и сорока тремя градусами северной широты. Точнее сказать невозможно. То есть нас снесло на север, и мы, скорее всего, пройдем по северной стороне от Сардинии. Можно посмотреть атлас, Макс?» Пришлось сходить в каюту за атласом. Судя по карте, мы действительно сильно сместились на север и должны упереться в Корсику. Тиландер внимательно рассматривал Атлас, покусывая Уз. «Мы можем пройти между Сардинией и Корсикой, а если прямо продолжить путь, то упремся в Италию. Правда, если пройти между Италией и Сицилией, наш путь окажется короче на пару сотен километров». «А почему мы раньше так не ходили? Зачем огибали Сицилию и Сардинию с южной стороны?» «Ведь нам приходилось идти по внешней дуге». Я вернул «Атлас» американцу, который еще пару минут его внимательно изучал. «Так проще. Не нужно искать проход между материком и островами. Но я делаю карты, отмечая показания компаса. В будущем у меня будет полный пакет карт, и «Атлас» не понадобится. Уже сейчас маршруты прорабатываются. Потом наши остальные капитаны смогут без меня плавать по маршрутам, придерживаясь показаний компаса». Произнеся непривычно длинную для себя тираду, Тиландер замолчал. «Хорошо, пусть будет новый маршрут. Если он к тому же короче, то сам Бог велит нам его нормально проверить. Корсику и Сардинию мы прошли к обеду следующего дня. Если берег Сардинии выглядел безжизненным, то Корсика сплошь была покрыта лесами. Через четверо суток наступила очередь пролива между Сицилией и материковой Италией». Пролив оказался настолько узкий, что оба берега находились на расстоянии всего пары сотен метров и просматривались отлично. Тиландер наносил на большой чистый лист папируса береговую линию, отмечая показания компаса. «На моих глазах рождалась новая морская карта. Потом сделаем пару копий для остальных капитанов». Родос появился на двенадцатые сутки плавания. Задержка из-за штиля составила около двух суток. Население Славруса издалека заметило корабли и собралось на небольшой пристани, приветствуя нас. На Родосе отдохнули двое суток. Люди были измучены двенадцатью сутками нахождения в море. За время нахождения на Родосе долго беседовал со старостой Руем. На этом богатом растениями и животными острове маленькая колония практически ни в чем не нуждалась. Единственная проблема – нехватка молодых женщин. Руй жаловался, что на острове возникают потасовки из-за обладания женщинами. которых вдвое меньше, чем мужчин. Пообещав завести ему десяток молодых женщин, через пару месяцев снялись с якоря. До Кипра оставалось пять дней пути, так как держался довольно свежий и попутный ветер. На семнадцатый день плавания показалось западное побережье Кипра. Эти места Тиландеру были знакомы так хорошо, что он без дополнительной навигации привел корабли прямо к запросу. И снова радостные приветствия и горячая еда, по которой успеваешь соскучиться со за время путешествия. Здесь не стали останавливаться на ночь. Было еще довольно рано, и можно до темноты успеть дойти до Кипруса, обогнув остров по южному побережью. Но до темноты к Кипрусу не успели. Опустилась ночь, совсем без звезд, и я принял решение встать на якорь, чтобы не проплыть мимо Кипруса в кромешной тьме. Напрасно Теландер убеждал, что вслепую сможет привезти в порт, ориентируясь по компасу. Меня его доводы не убедили. С недавних пор я принял твердое решение не рисковать без явной необходимости. Едва рассвело, тронулись в путь, и спустя три часа входили в гавань Кипруса, где на рейде стояла акула. Перед отплытием на юг Франции капитану акулы КА было поручено курсировать между плажем и Андоном. Кипрус, находясь в море в стороне от материка, был в безопасности. Что не скажешь о двух других поселениях? Появление акулы в водах Кипра мне показалось плохим предзнаменованием. уже швартуясь к пристани, успел заметить необычное оживление в городке. Везде сновали люди. Часть из них прибежала встречать нас. Но часть воинов, среди которых издалека успел заметить Бера, направлялись в сторону моей резиденции, даже не взглянув на корабли. Определенно, что-то происходило, и это заставляло нервничать. Не дожидаясь полной остановки корабля, перепрыгнул на пристань и устремился к резиденции. Выхватывая разрозненные крики из общего гула толпы, «Макса вернулся! Макса! Теперь все будет хорошо!» Уже подходя к резиденции, заметил построившихся воинов, перед которыми рассказывал Бер. Увидев меня, его лицо просияло улыбкой. «Макса!» — приемный сын кинулся мне на грудь. Оказалось, что он просто не заметил входящие в порт корабли, увлеченный сбором воинов. Из резиденции выбежала Нел, Обгоняя ее, неслись мои дети. Все, кроме Мало. Последний обнаружился среди воинов Бера, спрятавшись между воинами. «Что происходит, черт побери? КА, почему ты в Кипрусе? Бер, что за военные сборы у меня под носом?» На секунду воцелилась тишина. Глубоко вздохнув, Нел прервала всеобщее молчание. «Вчера в плаш пришел маленький кем от Алолихеп. Она просила срочной помощи. Ямба взбунтовалась и разрушила половину города, а дикие племена нападают на оставшихся в живых. КА приплыл сюда, думая, что ты здесь». Мы не знали, когда ты вернешься, и я решила, что нужно выступить на помощь Алолихеп. К, что еще говорил посланец Алолихеп? Ямба вышла из берегов, разрушила стену и погубила половину жителей. Из-за этого дикие племена смогли приблизиться к городу, и у них идут стычки. Алолихеп просила передать, что она нуждается в помощи вчера. Лар отправился с десятком воинов на маленьком кеме в Андон еще вчера, а меня послал за тобой в кипрус Ка замолчал, ответив на мой вопрос. «Бер, окликаю я своего командира спецназа. Собирай воинов, мы выступаем в Андон. Ка, ты вернешься в плаж наберешь лучников Гау и сразу поплывешь в Андон напрямик. Герман, у тебя час, чтобы подготовить стрелу и варяг к выходу в море. Нел, накрой мне поесть, и пусть к походу готовится Миха и Мау. Пора мальчикам становиться воинами».